и шерстяное белье, радуясь субтропическому солнцу. Но надежды были напрасны. Океан был совершенно пустым. Даже на линии, ведущей из Фритауна в Англию, ничего обнаружить не удалось, если не считать добычей одинокий греческий пароход, потопленный Шаренхорстом. Каждые восемь суток линкоры пополняли запас топлива с танкеров. Продолжала стоять умеренная погода с относительно хорошей видимостью. Бортовые самолеты регулярно вылетали на разведку, тщетно пытаясь что-либо обнаружить. Только 7 марта был обнаружен еще один конвой. С линкорами на этот раз взаимодействовали подводные лодки, которые очень эффективно наводились надводными кораблями на транспорты конвоя. Сами линкоры остерегались подходить близко, поскольку в охранении конвоя опять шел английский линкор, на этот раз «Малайя». Зато подводные лодки в течение двух ночей уничтожили в этом конвое несколько судов общим водоизмещением 43 тысячи тонн. После этого операцию снова решили перенести на север, где проходил судоходный путь между Северной Америкой и Великобританией. Два сопровождавших соединения танкера помогали проводить разведку моря. Конвой обнаружить не удалось, но часто стали попадаться одиночные суда. С ними не церемонились. Одно за другим отправляли на дно. Менее чем за двое суток линкоры перехватили и потопили 16 судов общим водоизмещением 75 тысяч тонн. Это была награда за долгий бесплодный поиск. Комендоры быстро нашли методику потопления пароходов, без особых затрат времени, стреляя им по ватерлинии. Океанская ЗЭП часто служила помехой быстрого подъема на борт команд потопленных пароходов со спасательных шлюпок, вынуждая линкоры задерживаться на месте потопления, в то время как в любой момент могли появиться британские боевые корабли. 16 марта так и произошло. Шарен Хорс только что потопил очередное судно, когда в наступающей темноте поступила радиограмма с одного из танкеров. «Вижу линейный корабль противника». Гнейзенау, который находился ближе к танкеру, даже попал под обстрел, но быстро наступившая темнота и очень, кстати, начавшийся ливень позволили Шарнхорсту и Гнейзенау благополучно затеряться в океане. Англичане постоянно усиливали присутствие своих тяжелых кораблей на океанских путях, и вскоре стало ясно, что операция уже исчерпала свои потенциальные возможности, а потому была прекращена. 22 марта 1941 года, ровно через два месяца после выхода из Киля, Шарнхорст и Гнезинау пришли в оккупированный немцами французский порт Брест. Опыт, накопленный в этой океанской операции, должен был использоваться в будущем походе, который планировалось провести в мае вместе с новым линкором «Бисмарк», чья достройка уже заканчивалась. Французский судоремонтный завод в Бресте, где распоряжались специалисты, прибывшие из Виллигельмсгаффена, сразу принялся за ремонт обоих линейных кораблей. Ремонту мешали постоянные налеты на завод и город английских бомбардировщиков. Во время одного из таких налетов Гнейзинау получил попадание, что значительно продлило его нахождение в ремонте. Шаренхорст оказался удачливее. Он избежал попаданий...